Глава 30. Охота. Только не говори, что тебе там совсем не страшно было, проговорила Ахри, когда мы отдалились от бережка на подобающее расстояние. И откуда вообще фермер может стрелять из лука? Тоже мне сложности, небрежно отмахнулся я. Вот если бы я попал в бревно над окном, тогда стоило бы удивляться, как-то обычный фермер так может. Но стрела едва долетела до избы. Так что о чём тут говорить? Я в первый раз даже выстрелить не смог, уныло признал Сахри. Но я тренировался целых 2 недели, тут же добавил он, чтобы не казаться совсем уж неспособным. Полезное дело. Я не нашёл лучшего ответа, но раз уж парень начал говорить, надо было выжать из него максимум информации. И давно вы так живёте? Нормальные люди с такими, как те двое, «Мы так уже с неделю», — прозвучал ответ. «Только вот когда мы к ним присоединились, мы думали, что вместе будем бороться...» «С чем бороться?» — перебил я, вероятно, очень поспешно. «Ну, ты же понимаешь, что у нас война». «Опять? Мне все восемнадцать, но я не помню ни одного года без сражений. И в каждом гибли друзья, родственники. Я не хотел погибать из-за ничего и поэтому сбежал». Но, ну, он запнулся. Раз уж начал рассказывать, так давай, продолжай. Я попытался подобрать ключ к замку, который, вероятно, скрывал почти всё, что мне было нужно. Я и так вижу, что вас четверо, но вы все отличаетесь от тех двоих, которые будто сбежали вместе. Так мы и сбежали вместе. А вас ищешь, думаешь? Всех беглых ищет. Тут же ответил Ахари. Но всё же мы с тобой ходим по дорогам, ищем дичь, как будто никто и не ищет вас, заметил я при этом, не забывая смыриваться по сторонам. Э сюда нет смысла забираться. Мы пришли в глухую деревню. Ну как глухую? опять запнулся парень. Мы хотели сюда прийти, подселиться. Вы-то четверо или все вместе? Только уж говори прямо, что тут скрывать. «Быстрее расскажешь, быстрее начнем действовать», — добавил я, чтобы замотивировать Ахри. «Да хотели-то все вместе, только вот мы были готовы рядом пожить. Просто переждать год-другой, помочь, чем получится. Сам посмотри, у нас два охотника, кожевник. Может, кому обувь подлатать, а мы бы с Йоном защищали. Только вот когда Перт в разведку сходил, сказал, что тут людей почти нет. Шестеро или семеро всего лишь». И тогда те решили деревню захватить. Те это кто с топором и копьем? Да-да, подхватил поспешно Ахри. Ну так почему вы до сих пор с ними? Потому что Перд опасается, что если мы уйдем, они нас будут выслеживать и убьют рано или поздно. За что? Потому что нас найдут, поймают, отправят воевать на передовую. А там рано или поздно мы сгинем, а их казнят сразу. У нас будет шанс прожить ещё немного. Но этих, Ахри провёл пальцем по шее. На месте. Жестоко, но справедливо, ответил я. И потому они боятся, что вы их сдадите. Да похоже на то, но они ничего такого не говорили, поправился Ахри. Так говорит Перт, потому что это опять же он так говорит. Они смотрят на нас как на дичь. Смешно, учитывая, что с вами сержант, фыркнул я. и три новобранца, но и он старше вас. Он тоже новобранц, пояснил Ахрий и переложил лук из одной руки в другую. Он так и шёл с ним наготове, только стрелы до сих пор были в колчане, все до единой. Ага, понимаю, кивнул я просто для того, чтобы продолжить разговор. Почти всё, что мне требовалось, я уже и так знал. Но я не очень понимаю, сколько тех, кто для вас слишком кровожаден. «Никто не знает», — вздохнул Ахри. «Никогда не меньше пятерых. Они то уходят, то приходят. Похоже на какую-то организованную банду. Но поначалу мы этого не поняли, а жаль. Иначе бы сами по себе так и ходили. А уж как они расправились с вербовщиками». «Убили», — поморщился я. «Да, заманили в ловушку и...» «Ну, я вспомнил, как и сам едва не попался». Те, кто ходят по дорогам, часто тоже бывают жестокие. Уставшие, голодные, вечно на жаре, да еще и сопротивляются. — Ты что, хочешь их оправдать? — почти вскричал Ахари. — Нет, конечно, и не думал. Но как будто ты бы не сделал того же, если бы к тебе пришли вербовщики. — Я бы убежал, — чуть ли не с гордостью ответил парень. — Так а если бы враги пришли к тебе домой? — Что за вопросы? — удивился Ахари. Мы шли в сторону полян, но среди холмов не было почти никакой дичи. Я же намеревался устроить конкретный допрос, чтобы понять, подойдёт ли незадачливый стрелок для моего поселения. Вполне нормальный вопрос. Вер тот утверждает, что оружие нужно только для защиты. Рано или поздно в любой дом постучится враг. Будешь ли ты его защищать? Конечно, решительно ответил Ахари. Свой дом я буду защищать. А где он у тебя? Ну, опять начал, нахмурился я. Послушай, бавлер, ты хороший человек, я уверен, но твои вопросы мне не нравятся. А если я тебе скажу, что я смогу сделать твою жизнь проще? Мой план переходил в финальную стадию. Как? Есть одно место, где можно укрыться и где не требуют овец. Ахрест остановился на месте и недоверчиво посмотрел на меня. Ты что-то не договариваешь, явно, воскликнул он. Может быть, ты шпион? Нет, ты чего? Я мирно улыбнулся, но на всякий случай отошёл на шаг в другой в сторону. Безопасное расстояние при недопонимании лучшее решение. А выглядишь, он впирился в меня, надеясь рассмотреть всё моё существо разом. Нет, никак шпион. Они обычно все лощёные, халёны. А ты обычный, и что-то всё равно не так. Я могу раскрыть свой секрет, пообещал я, но не за просто так. Может, мы сперва поохотимся? Так здесь нет живности. Мы как раз забрались на невысокий холм, откуда можно было смотреть на все равнины и неровности в радиусе нескольких километров. И даже сорлиным зрением было бы проблематично заметить на таком расстоянии хоть сколько-нибудь крупную живность типа оленя. Да, охри посмотрел вокруг и нервно постучал луком в землю. Ой, пирд бы. Ладно. Так, он провёл ладонью по взмокшему лбу. Мы же не можем вернуться без добычи. Но в округе никого нет. Потому что нет и лесов, ответил я, первое, что пришло в голову. Надо идти туда, где они есть. Есть они по ту сторону реки. Туда не близки путь, отмете лахри. Не один час пешком и потом ещё охотиться. А если взмокнем, то распугаем своим запахом всех оленей. Как бы нам самим не стать такими оленями. Мне показалось, что в полях со стороны бережка что-то пошевелилось. Если кто-то вышел за нами, то самое время скрыться. Ты видишь что-нибудь? Вроде бы кто-то двигается, но это не олень, люди. Ну вот, отметил я. Охота началась. Идём к мосту, полями. И мы спешно спустились с холма по другую сторону дороги, так чтобы если кто-то тоже будет пересекать её, мы его увидели. И шли молча, только трава вокруг шуршала. Шли мы не очень быстро, внимательно глядя под ноги. Ахри предупредил, что если попасть в Нару, то можно сломать ногу. «Лошади часто их ломали», — добавил он. «Еще один человек, на этот раз из какого-то другого поселения, далеко от полян. Да и Филида была не из полян. Мне дико захотелось займить карту, чтобы наконец-то понимать, куда идти, где могут быть еще люди. Только вот тетрадь я не взял, а так можно было бы еще задач прописать». Шли мы долго, постоянно глядя по сторонам, не только под ноги, но и всюду. Можно было наступить на змею, провалиться в нору, столкнуться с бандитами, которые вышли из бережка. Угроз вокруг было столько, что через полчаса шея болела, как после сна на неудобной кровати. И всё же надо было идти дальше. Мы шли на охоту, но, судя по тому, что иногда мы замечали шевелящуюся траву на расстоянии в полкилометра или около того, охота шла из-за нами. Но когда мы дошли до моста, я с облегчением нашёл Филииду, которая расположилась неподалёку. Заметив, что я с компанией, она подала знак, показывая, что рядом безопасно, и подозвала обоих. Как дела? спросила она первым делом, пока Ахри пожирал её взглядом. Охотимся, ответил я. Садись, Ахри, это Филида. Она помогает мне, а я ей. Вместе мы сможем помочь друг другу. Ахри, садись, попросил я чуть более настойчиво. Так вот он твой секрет, нехотя усаживаясь на землю, спросил парень. Эта девушка? И что? Что вы задумали? Ты его помнишь, спросил Иоуфилида. Нет, так покачала головой. Не помню, но думаю, что с ним всё в порядке. Что? В порядке? Ахри заёрзал на месте. Мы хотим лишь разделить бандитов, которые устроили все эти м-м злодейства. Я постарался подобрать нормальные слова, чтобы убедить Ахри и вас. То есть, испуганным он уже не выглядел, но заметно нервничал. Все просто, пояснила Филида. У меня заказ на тех, кто наводил шороху в этом районе. Убивает людей и грабит торговцев, ведь уже были такие. Торговцы, заикаясь, спросила Ахри. Да, торговцы, ограбленные. Ахри сперва посмотрел на меня, думая, что я могу ответить вместо него, но я молчал и пареньки внул сам. Угу, были. Один и всё. Но ограбил его не ты? Нет, и не он, ни Перт, ни Триг, быстро перечислил всех ахри. Заслуживает доверия, как думаешь? спросила меня Филида. Да, уверенно ответил я. Надеюсь, ты знаешь, о чём говоришь, сказала девушка. По её лицу я видел, что она не совсем доверяет Ахри или мне. Сколько тех, кого бы ты назвал настоящими злодеями? Парень замялся. Он не был расположен к диалогу, но Филида выдала один из казарей. Хочешь жить в мире и безопасности? "Да!" выкрикнул он. "Но не там." Девушка показала рукой в сторону бережка. "Не там, а по ту сторону реки. Там безопасно. Там есть он и ещё люди, которые помогут тебе. А ты помоги освободить бережок." "Бережок и так свободен, люди оттуда ушли." Люди ушли оттуда, чтобы не пострадать из-за вашего нашествия, ответила Филида, пожалуй, чуть жёстче, чем следовало бы. "Да", замёлся парень. "Да, иначе с ними было бы то же самое, что и с вербовщиками", пояснила девушка. "Безопасность, помнишь? Он, Филида указала на меня, положил силу ради безопасности своих людей больше, чем некоторые готовы потратить на себя. Пойдёшь с ним?" помогать строить новое будущее. Пожалуй, она немного перегнула с пафосом, но звучало убедительно, и мне показалось, что Ахре только и за это не согласиться. Некоторое время он просто сидел на месте, удерживая Лука беими руками, смотрел в пустоту и всё. Больше он не делал ничего, даже глаза не двигались, просто погрузился в себя. Мы не будем ни с кем воевать. С надеждой в голосе спросил Ахари. «Нет, не будем», — убедительно ответила Феллида. «Ни с кем». Глядя на все происходящее и все еще находясь далеко от всех линий фронта, я уже не был так в этом уверен. Мы росли и планировали вырасти еще, но все же я подтвердил слова Феллиды. «Мы не будем ни на кого нападать». То, что я имел в виду, явно отличалось от пустых обещаний девушки. «Девушки». Я сомневался в том, что наше поселение никогда не станет мишенью для атак. Но Ахри убедить нам удалось. «Да, я согласен. Пойду к вам. Но остальные... Остальных тоже заберем. А тех, кто...» «Им одна дорога», — злобно процедила Фелида. «И, о, кажется, еще один торговец». И правда, к мосту двигалась массивная телега на паре лошадей, куда более мощная, чем небольшая тележка Ижерона. И торговец там сидел не один, а с охраной. Телега шла не быстро, похоже, что очень тяжёлая. Филида попросил нас с Сахри спрятаться подальше в траву. Но даже из укрытия я заметил, что за телегой следует пара человек, и расстояние между ними и торговцем заметно сокращалось. Кажется, бандиты из Берешка вышли на охоту.